Полная луна стояла прямо над головой, и небо отсвечивало серебром. Сквозь дым костра были видны силуэты танцующих, грациозные изгибы женских тел и мощные торсы мужчин. Лила не принимала участия в танцах, но ей нравилось смотреть на тех, кто самозабвенно предавал душу и тело чудесным ритмам, создававшим иллюзию свободы. Она сидела на траве, аккуратно подвернув пеструю, как лоскутное одеяло, юбку. Пламя костра трепетало на ветру, листья деревьев блестели в лунном свете, будто покрытые изморозью. Большой котел был полон тушеных овощей, на чугунных сковородках жарились кукурузные оладьи и куски тыквы. Один из рабов притащил банку с черной патокой, любимым лакомством негров. Пока одни танцевали, другие вели неторопливый разговор. Негры могли узнавать о событиях гораздо раньше своих хозяев, благодаря особой системе сообщения, недоступной белым людям. Другое дело, они далеко не всегда знали, как правильно истолковать ту или иную новость. Сейчас все понимали, что мир... Стоит на пороге каких-то больших событий, но хороших или плохих — бог весть. Кое-кто из рабов предпочел убежать, но большинство полевых работников оставалось на месте. Они не были привязаны к хозяевам или к земле, они просто не знали, куда идти. Хотя рабы боялись Фойера, который время от времени объезжал плантацию, все же они во многом оказались предоставленными самим себе. Чаще устраивали праздники, громче смеялись, подолгу засиживались возле общего костра. В один из таких вечеров Лила решила облегчить душу и призналась матери. Я давно хотела сказать, что одна негритянка с соседней плантации передала мне сообщение. Алан жив. Он добрался до тех мест, где его никто не сможет схватить. Нэнси ласково посмотрела на красавицу-дочь и мягко произнесла «Я знаю». Лила опустила ресницы. Конечно, мать знала. Она знала все и про других людей. Негритянка спросила, будет ли ответ. Нэнси ждала. И Лила, тяжело вздохнув, продолжила. — Я совгала. Сказала, что с мисс Айрин все в порядке, я... Я подумала, что, узнав правду, Аллан решит вернуться и попадет в ловушку. — Ты поступила правильно. — Я слышала, — сказала Лила скоро. — Всех нас отпустят на волю, и мы сможем пойти, куда вздумается. Ради этого и затеяна война. Нэнси долго молчала. Немногим раньше кто-то из негров попросил ее спить, но она отказалась, и дочь была этому рада. Лили не нравились материнские песни, хотя у Нэнси был хороший голос. Их мелодии были полны беспросветного одиночества и неразбавленной боли. Полагаю, даже если мы Получим свободу. Нам будет некуда идти. а никогда не поверю в то, что белые люди воюют из-за нас или того пуще за нас. У них свой мир и свои интересы. Лила ничего не ответила. Она не разделяла мнение матери и верила в то, что когда-нибудь придут иные времена. Времена, когда Касси станет щеголять в нарядных платьях и ездить в коляске. Айрин выздоровит, вернется и выйдет замуж за Алана, а она сама за Джейка Китинга, Что у каждого негра будет собственная земля, и они по праву смогут назвать эту страну своей родиной. День, когда мистер Уильям приехал домой, выдался пасмурным, мрачным. В низинах стояла вода. Деревья выглядели поникшими, несмотря на сильный ветер, небо не могло очиститься от туч. Изредка сквозь них проглядывало тусклое, как старая медная монета, солнце. Завидев экипаж, Сара выбежала во двор. Ветер трепал концы ее шали. Готовясь обнять отца, она раскинула руки, как крылья, и чувство одиночества и безнадежности камнем, лежавшее у нее на душе — Исчезла, испарилась как дым. Настоящий хозяин Темры сумеет решить любые проблемы, поставить все на свои места. А потом она поняла, что-то не так. Отец вылез из коляски еле-еле. Он почти не держался на ногах. Обрадованный не меньше, Сара Арчи заботливо поддержал хозяина. И бережно повел в дом. Когда Уильям отвечал на объятие дочери, его лицо исказило гримаса боли. Он пробормотал, что раненый, тут же отмахнулся, сказав, что это пустяки. Уильям в самом деле надеялся, что возвращение в родные пенаты чудодейственным образом вернет ему силы. Темра. бесконечный изменчивый, безграничный пейзаж. Место, где замечаешь все цвета, ощущаешь все запахи, крепость, отделявшая жизнь от смерти. Вместе с тем он чувствовал — это ненадолго. Бог подарил ему возможность повидать то, ради чего он жил, прежде чем призвать его к себе».